Слегка улыбнувшись, Джек подошел к бару. В этот момент громкий ровный голос за его спиной произнес. «Это бара, не кинотеатр. Ты что, тупой?» Джек едва не сел от неожиданности. Еще секунду назад, вертя в кармане волшебную монету, он думал, что все пойдет так же, как было в золотой ложке. Он сядет за столик, закажет что-нибудь, а затем справится насчет работы. Конечно, незаконно предоставлять работу такому ребенку, как он, без согласия родителей или опекунов, и, как следствие, он может получить только минимальный заработок. Но другого выхода не было. Переговоры обычно начинались с истории номер два «Джек и жестокий отчим». Он резко обернулся и увидел человека в одиночестве сидящего за одним из столиков. Он смотрел на Джека холодным, настороженным взглядом. Человек был худ, но из-под тонкой белой рубашки просвечивали горы мускулов. На нем были надеты белые мешковатые штаны. Бумажная шляпа спозла вперед, закрыв левую бровь. Голова узкая, как у хорька, волосы коротко подстриженные, сидеющие на лесках. На столе перед ним лежала пачка щитов и микрокалькулятор производства Texas Instruments. Я увидел ваше объявление, требуется работник, и подумал, может быть, здесь найдется что-то для меня, сказал Джек без всякой надежды. Этот человек вряд ли вообще станет с ним разговаривать, а уж тем более не захочет взять его на работу. Парень выглядел очень привередливым. Ты прочитал? Ха! Ты умеешь читать! Должно быть, выучился в один из тех дней, когда не прогуливал уроки, «Начало обычное». Человек вытащил сигару из лежавшей на столе пачки «Филлипс Черуц», не спуская глаз со стоящего перед ним мальчика. «Я не знал, что это бар», — сказал Джек, отступая к двери. Солнечный свет с трудом пробивался сквозь грязные стекла и замертво падал на пол. «Я, конечно, предполагал, что это может быть, ну, бар там или кафе. Извините, я уже ухожу». «Подойди ко мне», — сказал человек, глядя на него своими карими глазами. «Нет-нет, все», — промямлил Джек, — «я уже...» «Подойди и сядь». Человек чиркнул спичкой о крышку стола и прикурил сигару. Муха, неосторожно приземлившаяся на его бумажную шляпу, ужужжала в темноту. Его глаза вернулись к Джеку. «Я не причиню тебе вреда». Джек медленно подошел и опустился на стул, аккуратно по-школьному сложив перед собой руки. А шестьдесят часов спустя, в первом часу ночи, драя мужской туалет, Джек думал. Нет, он даже знал наверняка, что это его собственная тупая доверчивость и самомнение захлопнули за его спиной двери ловушки, в которую он сам и влез. Захлопнули в тот момент, когда он сел напротив смоуки Абдайка. Тогда он, к сожалению, еще ничего не понял. Ловушка, капкан, лабиринт с неприятным запахом и грязными стенами, ждущий, когда же какая-нибудь ослинная задница сунется внутрь и затеряется там, блуждая среди луж вонючего пива. Если не убежит. «А зачем убегать?» — думал Джек, стараясь не смотреть в ледяные глаза человека. «Может, здесь найдется для меня какое-нибудь дело?» Минетта Бенбери, хозяйка и управляющая золотой ложкой в Оборне, была достаточно благосклонна к Джеку. Она даже обняла и поцеловала его, а кроме этого дала три толстых сэндвича, но ей не удалось его обдурить. Благосклонность и даже некоторое подобие доброты не в состоянии скрыть корыстные цели, а тем более жадность. Минимальный заработок в Нью-Йорке составлял 3 доллара 40 центов в час, Эта информация была написана на красивом розовом листе размером с киноафишу на кухне золотой ложки. Но повар, парень с Гаити, почти не знающий английского языка и, скорее всего, находившийся в стране незаконно, получал только два. Готовил он просто замечательно, никогда не позволяя картофелю, мясу или рыбе пребывать на сковородке хоть одну лишнюю минуту. «Девушка». Работавшая у миссис Бенбери официанткой, была прелестна и глупа. Она тоже попала в Америку нелегально, все ее документы остались в Риме. Естественно, в таких случаях минимум не соблюдался, и шепелявая заторможенная девушка с неподдельным восторгом рассказывала Джеку, что получает доллар двадцать центов каждый час, и это все ей. Сам Джек получал доллар пятьдесят центов. Он долго торговался за эту сумму, хотя и знал, что если бы миссис Бенбери не находилась в затруднительном положении, ее старая судомойка сбежала накануне, ушла на обеденный перерыв, да так и не вернулась, она не стала бы даже разговаривать с ним по этому поводу. Сказала бы просто, или бери доллар с четвертью, малыш, или пойди-ка погуляй. Америка – свободная страна. Сейчас с некоторым цинизмом, который являлся частью его новой роли, Джек думал, что перед ним вторая миссис Бенбери. Пусть не толстая и дряблая женщина, а подтянутый и мускулистый мужчина, но во всех других отношениях никакой разницы с хозяйкой золотой ложки. «Ищешь работу? Ха!» Мужчина в белых штанах и бумажной шляпе положил свою сигару в старенькую пепельницу с надписью «Кэмэл» на дне. Муха прекратила умываться и удалилась. — Да, сэр, но ведь вы сказали, что это бар и все такое. В сердце вновь зашевелилась тревога. Эти карие глаза под желтоватыми веками пугали его. Они были похожи на глаза старого голодного кота, случайно наткнувшегося на жирную неповоротливую мышь. — Это все мое, — перебил его человек. — Меня зовут Смолки Абдайк. Он протянул руку. Удивленный Джек пожал ее, но тут же оказался в крепких объятиях и едва не вскрикнул от резкой боли. Вскоре объятия ослабли, но Абдайк не отпускал его. «Но?» «А?» – спросил Джек, понимая, что это должно прозвучать глупо. Но он чувствовал себя глупо и испуганно. Ему было больно, он хотел вырваться из лап Абдайка. Родители не научили тебя представляться. Это прозвучало столь неожиданно, что Джек чуть было не выпалил свое настоящее имя вместо того, которое он называл в золотой ложке, того, которое он называл всем людям, желающим его знать. Это имя Джек про себя называл его своим походным именем было Льюис Фарен. Джексу А, Сойтель! сказал он. Абдайк не сводя с него насмешливых глаз, задержал руку еще на мгновение, потом отпустил. Джек Суа Сойтель? задумчиво повторил он. Должно быть самое длинное и дурацкое имя в телефонной книге, да, малыш? Джек покраснел, но решил промолчать. Ты не очень-то крепок, сказал Абдайк. Как думаешь? «Ты в состоянии поднять двенадцатифунтовую пивную бочку и закинуть ее на тележку?» «Думаю, в состоянии», — ответил Джик, хотя и не был в этом уверен. Но в таком пустынном месте ему вряд ли придется менять бочки чаще, чем раз в день. Словно прочитав его мысли, Абдайк сказал, «Да, сейчас здесь никого нет, но к четырем-пяти часам тут будет достаточно народу». а уж по выходным это место переполняется через край. Вот тогда-то ты и сможешь заработать. — Ну, я не знаю, — протянул Джек. — А сколько я буду получать? — Доллар в час, — ответил Абдайк. — Я, честное слово, платил бы тебе больше, но... Он похлопал рукой по массивной пачке счетов и слегка улыбнулся, как бы говоря. — Ты видишь, как все Воутли дорожает? как ветер гуляет в карманах. С 1971 года все вокруг приходит в упадок. Но глаза не улыбались. Глаза смотрели на Джека с той же кошачьей сосредоточенностью. «Но это не так много», сказал Джек. Он говорил медленно, но мысли бешено крутились в голове. В дискотеке пусти тихо, как на кладбище. Днем, похоже, она служит забегаловкой,